Глава 16. Мы всегда в ответе за тех, кого и так далее. Телеведущий канала Культура. Потом Лев говорил мне, что первоначально он просто предложил Хадже оставить всё как есть и смытывать на фикудочки, их и так уже везде ищут. Башмачник сам везде виноват, не говоря уж о том, что бросил их как распоследняя крыса. А Рабинович умный и ослик, и сумеет сбежать самостоятельно, прокопав подземный ход или сделав из подручных средств любительский дельтаплан. Ахмед, при недостатке улик и хорошем адвокате, отделается десятком воспитательных плетей и устным внушением. Ему же, в смысле не Ахмеду, а Аболенскому, давно пора домой, в лоно семьи, в свое время... А Бабудай-Ага, шляющийся неизвестно где, наверняка уже проспался после вчерашнего и набирает новых гастарбайтеров в солнечном Узбекистане, кстати, в какую-то сторону, значит, там мы его и найдем. — Нет, не мы, а ты. Только ты, ибо я остаюсь в Коканде и спасу нашего недалекого товарища вместе с моим возлюбленным осликом, — спокойно ответствовал бывший визирь. Я выслушал тебя, упоривистый и упорный в заблуждениях, и не могу не признать твоей правоты. Но наш султан не любит долгих судов. Ахмета могут обезглавить уже завтра, поэтому багдадский вор пойдёт красть у джина собственное счастье, а герой народных анекдотов восстанавливать попраную справедливость. Хоть же ты порой такой праведный, что жно. — Сам себе удивляюсь, — важно подтвердил Дамуло. — Ну так не с той столбом, которой помечают все уличные собаки, а поспешим. Во-первых, нам надо вернуть в город Асланбея. — Этого психа с длинной саблей и с кособочным носом? Он же меня терпеть не может. А менее самоубийственного плана у тебя нет? — обреченно перестраховался Лев. — Просто доверься мне. — Ага. С этой фразы обычно и начинаются все наши... Проблемы. Хм. Ну, собственно, у меня лично проблемы начались раньше. Если кто не помнит, то первое издание истинных приключений багдадского вора, моего друга Льва Аболенского, было встречено в штыки, русофильско-настроенной частью читающего населения России. Ей-бог, отзыв похотливый пьяница был самым мягким. Лев был готов... 20 раз посыпать голову пеплом за то, что природа создала его таким, не оправдав чаяний национал демократов, а потом выйти на улицу и вразумлять промеж глаз каждого патриотически настроенного идиота. Нет, тот факт, что сколько людей, столько и мнений, он принимал безоговорочно. Его лишь искренне зумляло и бесило, что ему, багдадскому вору, главному герою всего повествования как раз таки и не дают высказаться. Он рассказал все как есть, не скрывая о себе ни хорошего, ни плохого, а ему не поверили. Более того, сочли персонажем карикатурным и вымышленным. «То, Боже, если бы у моего друга не была легко отходчивая истинно русская душа, мы бы никогда не узнали о его втором пришествии». Звучит несколько помпезно, но в летописях восточных астериографов о нем говорили именно так. На тихий и благословенный как ант карой небесной обрушилось второе пришествие бесчинного багдадского вора. Весь остаток дня Лева Джан посвятил планомерному нарушению восьмой заповеди — воровству. Он крал все... Повсюду и почти у всех, исключая, естественно, бедняков, а ушли хаджа, насясь по следам его подвигов, сколачивал экстремистско настроенную делегацию к султану. Сознательные и обеспеченные граждане логично поддержали эту акцию, ибо каждый исправно платил налоги и уже имел что рассказать. В результате факт наличия в беззащитном городе легендарного преступника современности начал резко обрастать самыми нелепыми слухами, принимая воистину чудовищные формы. «Ай, мэ, правоверные! Этот цыль шайтана украл у меня все! Весь караван в сорок два верблюда, груженных китайским шелком, бязью и киноварью!» Пятнадцать охалтыкинских лошадей, восемь охранников, беременную самку гепарда, кальян и левую туфлю. А? Как я, босой, вернусь к двадцати восьми возлюбленным женам? Двадцать девятую тоже украли. У-у-у, и у меня украден отцовский кошелек. Папа убьет меня за эти шесть, двенадцать, сорок, с... Двести два... А казна султана точно восполнит потери? Тогда двумя тысячами золотых динаров. И сдался мне после этого мой папа, а? Хе-хе-хе. Войдоц, ладей обобрал меня всего, украл даже любимую плоху. А ведь именно она, кусая за места недоступные случайному взгляду, пробуждала меня от утреннего сна к вечернему намазу. Всё, кончилась беззаботная жизнь, чтоб ты опух, наглый похититель моей любимицы. Ах, он украл мою тёщу. Пустите меня, правоверные, не держите меня. Где он? Где он? Дайте мне обнять его и покрыть поцелуем его трудовые руки великодушнейшего багдадского вора. Пустите меня, правоверные, не держите меня. Я плясать пойду. Напущу всех. Надрывался, как вы понимаете, всё тот же хаджа на середину. Данила буквально рвал на груди тельняшку, выпрямившись в полный рост на арбе с привозными дынями и орал так, что к нему прислушивались. То есть толпа собиралась быстро. Да какой порынам суждено терпеть на тихих улицах Каканда бесчестного злодея Льва Абаленского, эту отрыжку пьяного шайтана, икоту трезвого иблиса и судорогу нечистого на руку дева, подавившегося клочком шерсти с собственной поясницы. Султан наш да избавит подданных своих от этой безбожной плеши. Пойдите к стопам его, моля вернуть назад благородный столб законности и правопоряд ка золотасердобого господина Асланбея, очи его подобны глазам рыси, пальцы как ктямарла, зубы пасти степного волка, разум, ну, разум это уже отдельная тема. Он уже ловил нам багдадского вора поймает и ещё раз. Он зловит это бурлящее из чадя поджелудочной железы, не принявшего каранджина, переевшего на свадьбе своей прабабушки тухлых яиц сдохшего. Хаджа все не выдержали, ушли, и один остался. Подчеркнуто вежливо Абаренский подёргал друга за штанину. Слезай давай. Гражни ломанулись к дворцу ко таить жалобы, а ты всё вчера так не увлекайся уж, а С живописаниями. У меня-то нервы крепкие, но он, дух верблюдов-то уже истошнила. Хм. Пусть не слушают, не предназначенное для их ушей. Не хотя буркнул бывший визирь, сползая вниз. Если через час гонец не поскачет к Сланбею с султанским приказом вернуться домой, можешь при всех обозвать меня пёстрой трибухой желудка шакала, не яхшего 33 дня, а потом нашедшего жирного дикобраза. Хаджа, я ж просил. Их опять тошнит. Следующую историю стоило бы озаглавить примерно следующим макарам. Багдадский вор волшебным образом избавляет от казни нудного башмачника Ахмеда, попутно обижает султана и унижает его верного слугу Асланбея, чем вновь посрамляет шайтана. Причем уже прилюдно. То есть в свидетелях ходила полка Канда. Может быть, единственно поэтому данное повествование дошло до нас практически без искажений при украшивании и домыслов, которыми простой народ щедро расцвечивает каждую восточную сказку. Должен честно предупредить, лично я считаю этот рассказ моего друга бессовестной ложью. У меня трезвый юм и пытливый взгляд скептика, когда мне пытаются втюхать наглую брехню под соусом типа фантастика, всем существом своей души я возмущенно отвергаю предложенное. Обманутый писатель не создаст шедевра, манноты читатель, не простит автора. Ха -ха, так какой смысл врать? Из султанского дворца делегаты вернулись довольными и степенными. Похоже, всё, о чём они нижеше просили, было милостиво выслушано и принято к сведению. За храбрым начальником городской стражи был послан не один, сразу трое всадника. Видимо, на случай, если в дороге кто-нибудь перепутает текст приказа. Но главное, что в этот вечер никакого суда над арестованными ослушниками не было. Благоразумный муслим Аль-Люли нетерпеливо ждал возвращения Асланбея, дабы решить вопрос с поимкой главного преступника, буквально охамевшего от безнаказанности. грабить достойных граждан посреди белого дня в центре города на глазах у стражи и в непосредственной близости дворца правителя это уж слишком. Хорошо ещё нашёлся какой-то безвестный уличный горлопан, первым потребовавший избавить правоверных от проделок багдадского вора. Как бы удивился султан, знав, что именно в этот момент тот самый горлопан, шумно спаивая двух беззаботных стражей, перед которыми жарко наяривает матросское яблочко, здоровущая девочка приятная в взгляду, в 2 м росту, сажень в плечах и горящие голубые глаза в обрамлении коряво подрисованных ресничек.